Здоровенный, подставть в фазе солдат ленинградец накинулся на Данилу, повалил, вжал лицом в обломки кирпича. Мариша тотчас выпустила в голову врага пулю. С крыши рефрижератора на Гурбана свалился Замбак, сбил с ног и принялся рыча ему тузить, оставив огневую точку, Фаза бросился на помощь командиру, чем только усугубил положение. Маркус один просто физически не мог остановить ленинградскую армию. Самаров встал с ним рядом, но тот выяснилось, что у него закончились патроны. Всё. Положение безнадёжное. Жаль последний маслёнок не оставил для себя. Схлопотав пулю в плечо Маркусу Пал, выронила СВД, не поднимая оружия, задам по полс под прикрытие здоровенного холодильника, отбросив бесполезный уже калаш, Самаров подобрал винтовку и в упор всадил пулю в живот Замбаку, подбежавшему слишком близко. следующему в грудь, а потом магазин опустел. От удара в череп приклад сломался, очередной зомбак упал замертво, но это уже никого не могло спасти. Атакующих было слишком много. На рефрижератор взобрался молодой зомби, грязные волосы которого торчали из-под пилотки колтунами, а форменные брюки пузырились на коленях. Ослабевший он навёл автомат на Самару, ещё мгновение, и очередь прошьёт полковника. Его снял мальчишка Сташев. Снял и бросил под ноги себе пистолет-пулемет, в котором закончились патроны. «Командир, я пустой!» – рявкнул Фаза. «И я!» – Мариша опустила винторез. «За мной!» – скомандовал Гурбан и первым выскочил из укрытия. Это безумие. Акт отчаяния. Кинуться в рукопашную против сотен тысяч зомбаков, но варяги, не раздумывая, последовали за командиром. Самара в том числе. Он до крови расшиб кулака первую же слюнявую рожу. Мальчишка Сташев виртуозно работал ножом. Мариша Петрушевич лупила направо и налево ногами, если надо, подпрыгивая. На фазу накинулись сразу с десяток зомбаков, повалили его, накрыли собой, но он поднялся, расшвыривая тварей, как нашкодивших котят. Гурбан сшибал зомбаков точными ударами, ни одного лишнего движения. Его безумие было рациональным. тратя силы экономно, он собирался как можно больше врагов захватить с собой в могилу. Самара тоже кого-то бил, ворочался, душил, ломал кости, срывал слизней с затылков. Он полностью погрузился в бой, не ощущая себя больше человеком. Он оружие, он машина смерти. А противостояла ему другая машина бронетранспортёр, командиру которого надоела возня на подступах к рефрижератору. Командир уже сообразил, что у москвичей закончились патроны, раз они решились на столь отчаянный шаг. В сигнале БТР пополз сквозь толпу зомбаков. Мгновенно образовался коридор, ведущий к варягам. Коридор, стенами которого были тела в униформе ВС Ленинградской коммуны. Потолком – небо над головами. Самара застыл, глядя в пустоту ствола КПВТ на маленькой башенке. ствола пулемёта с полукилометра прошибающего броню БМПшки. Пустота манила, притягивала. "Ну же", прошептал полковник. "Давай, хрен аждёшь". Магия ствола отпустила его. Погибельные черты потеряли над ним власть. А жаль погрузиться в пустоту, ни о чём не думать, не бояться, смириться. Было даже приятно, что ли. Рядом прищурившись и склонив голову к плечу стоял Гурбан, прирождённый воин. Кем он был до Бсидемии? Может, слесарем на заводе, может, банкиром, но только глобальная катастрофа открыла в нём то, для чего создала его природа. Убивать создала, быть охотником. Прикрывал ему спину Фаза, громадный, сильный, не очень-то умный, зато надёжный, как гранитная глыба. Великан, гора плоти, груда костей. Его мышцы способны разорвать зомба-медведя пополам. И все равно Самара не взял бы его в свой отряд. Лицо Маркуса все так же затенял капюшон. Даже перед смертью он не раскрыл свое инкогнито. И пусть. Хороший ведь мужик и отличный солдат. Он крепко сжимал раненое плечо, давя на кровеносные сосуды, чтобы хоть немного уменьшить скорость лагеря. который жизнь выплескивалась из него. Чуть выступил вперёд Сташев, который в бою показал себя отнюдь не мальчиком, но мужем. Мариша Петрушевич коснулась его локтя, мягко, но настойчиво, прижалась к нему, и что-то шепнуло на ухо, и на лице парня блеснула счастливая улыбка. Мариша обернулась к Самаре, едва заметно пожала плечами, мол, извини, полковник, но сердцу не прикажешь. Сташев вкинул на Самару полный превосходства взгляд. как дети, честное слово. Им умирать через пару секунд, а они в любовь играют. Дети и есть. А с другой стороны, когда знаешь, что вот-вот умрёшь, можно уже быть искренним не только с собой, но и с теми, кто дорог тебе, и кого ты ненавидишь. Терять-то уже нечего. Впереди лишь пустота, КПВТ и рожа в мыле торчащая из люка. Любовь теперь есть любовь, а не игрище половозрелых самцов и самок. А тому, кого терпеть не можешь, самое время сказать об этом. Это было вроде озарения. Теперь Самара готов умереть. Но видно, у судьбы другие планы на ленинградского полковника. Скрежет металла, рёв движка, сноп искр. Повинуясь яростной силе, БТР накренился, оторвавшись от асфальта. Колёса его беспомощно вращались, не находя опору. Мыльную рожу исказил испуг, а потом и вовсе накрыла паника. Рожа исчезла в глубинах бронетранспортера, люк захлопнулся и вовремя. Броневик еще сильнее перекосило относительно горизонтали. И вот тут заработал таки, загрохотал КПВТ. Но поток его пуль промчался мимо варягов, которым вдруг отчаянно захотелось жить. Которые все как один улеглись на засыпанный строительным мусором асфальт, обильно сбрызнутый кровью. На пределе взревел могучий двигатель, и БТР опрокинулся. От валькировца толкнул его, переворачивая на крышу. Очень вовремя бульдозер появился на поле боя, а главное, на достигнутом не остановился. Он врезался вновь и вновь в нофи в ноф в полчище зомбаков, сбивая их багровой уже сталью, выкашивая десятками. По бульдозеру стреляли снайперы, солдатня метила в него из калашей, но того, кто сидел за рулём, казалось, не брали пули, а ведь кабина уже превратилась в решето. Менее чем за минуту площадка перед рефрижератором была расчищена. Варяги тоже не теряли время даром, пополняли боекомплект, оббирая трупы замбаков. За рулём трактора мог сидеть только Ашот, а ведь команде Ирвелел ему оставаться во дворе за аркой и сторожить транспорт. столь любезно предоставленный вольниками. Вряд ли сектанты одобрили бы художества Толстека, хотя не факт. Увидав плоды жатвы колесницы Господа, старый пастырь наверняка благословил бы насатого паренька. Наконец Кирович встал. Отвал колеса, подвеска, всё забрызгано аалом. Открыв дверцу, Ашот крикнул: "Давай на борт! Чего ждёте? Особого приглашения?" Его автомат загрохотал, выплевывая пули и гильзы. Толстяк прикрывал Маришу, которая побежала к нему, а потом к Гурбану. Вернувшись к рефрижератору, Фаза взвалил усилитель на загривок и, побогрев, пошёл к трактору. Быстро двигаться он не мог. От помощи отмахнулся. Самара пристроился рядом с Гурбаном на стальных балках, направляющих отвал перед трактором. Маркус нашёл себе место на подножке, С трофейным колошом на перевес Данила сопровождал великана. Давай, Фаза, совели пар с нами. Не унимался Ашот. Зампаки аклиматуются, в атаку пойдут. Он ржахнул по броне-транспортёру, из которого почти выбрался, уже и спрятался обратно недобитый офицер. Багровое напряжение, насквозь мокрое от пота, Фаза добрался таки до колесницы господа. Кыш, девчонка, согнав Маришу с сиденья, он определил усилитель в кабину. Закхлопнул дверцу и стоя на подножке виновато улыбнулся Гурбану. Командир, я понял, это нужно для общего дела. Прости, командир, я погорячился, я закончить он не успел. На спине его вспухли алым беток дырок сразу. Очереди из калаша зацепили фазу. Замара открыла огонь, приметив, где стреляли, да только великану от того не легче. На лице его застыло непонимание. Держась за поручень, он развернулся туда, откуда прилетели пули. Из ран в спине хлистала кровь. Удивительной силой человек, раз жив еще и на ногах стоит. «Автомат, дай!» – потребовал Фаза у Ашота и добавил, получив оружие. «Я их задержу!» Он сполз на асфальт, с него обильно текло. Пошатываясь, едва не падая, великан побежал прочь от трактора, на ходу стреляя по зомбакам, которые вновь пошли в атаку. "Стой! Куда? Назад!" рявкнул Гурбан и попытался спрыгнуть с трактора, но Самара ему не дал, клешчом вцепился в командира. От сильного удара в ухо едва не потерял сознание, но не отпустил Гурбана. Взревел движок, чёрный выхлоп вырывался из трубы. Бульдозер, набирая скорость, покатил по улице, подпрыгивая на ухабах. Чуть не свалившись под колёса, Самара разжал объятия. Извини, командир, так надо было. Замбаки пёрли со всех сторон, стреляли. Данила Сташев и Маркус вели ответный огонь из подобранных на поле боя карашей. Мариша, скукожившись в кабине между потолком и усилителем, тоже метко разила тварей, а теперь и сама с Гурбаном присоединились к общему веселью. Правда, веселье это вскорости закончилось. Трактор выбрался из района сосредоточения. Замбаки остались позади. Маркус показывал Ашоту, куда рулить, где поворачивать, чтобы сбить с толку погоню, если таковая будет. Сколько они так кружили, сама рассказать не мог. Он впал в какое-то странное состояние, напоминающее сон в душную июльскую ночь. Будто бы реальность вокруг него превратилась в бесконечную смятую, пропитавшуюся потом простыню. Ашот заглушил двигатель. Все, как по команде, навострили уши. Ещё немного слышны были звуки близкой перестрелки, а потом наступила тишина. Всё. Гурба напустил голову, а потом неожиданно зло крикнул Ашоту: "Эй, толстый, чего встал? Давай к пятому шлюзу". "А почему к пятому? К третьему ведь ближе". "Поговори мне ещё". Заработал Ямзовский движок, колесница к Господа повезла варягов к Москве.